Дмитрий Силов. Закон крови. Автор искренне благодарит Марию Сергееву, заведующую редакционной издательской группой «Жанровая литература» издательства АСТ. Алексея Ионова, ведущего бренд-менеджера издательства АСТ. Олега Фыв капитана опытного сталкера-проводника по чернобыльской зоне отчуждения «За ценные советы». Павла Мороза, администратора сайтов силов.ру и realstreetfighting.ru Алексея Мастера-Липатова, администратора тематических групп социальной сети ВКонтакте. Елену Диденко, Татьяну Федорищеву, Нику Мельн, Виталия Дальнобойщика-Павловского, Семена Мрачного-Степанова, Сергея ион калинцева Виталия Винт-Лепестова, Андрея Гучкова, Владимира Николаева, Вадима Панкова, Сергея Настобурка, Ростислава Кукина, Алексея Егорова, Глеба Хапусова, Алексея Загребельного за помощь в развитии проектов «Сталкер», «Гаджет» и «Кремль-2222».